Глава 28. Криптохристиане тайно помогали болгарской церкви в период османского ига. Почему болгарские храмы закапывались в землю? В мусульманской Османской империи христианам не запрещалось строить свои церкви. Однако они не должны были быть выше всадника на лошади, то есть не более трех метров. И почти пять веков османского владычества 1396-1878 болгары были вынуждены соблюдать этот закон. Но, как говорится, голь на выдумку хитра, и болгарские храмы стали закапываться глубоко в землю. Над поверхностью строение было совсем невысоким, а под землей обычная церковь достаточной площади и объема такая, как, например, церковь Пресвятой Богородицы в Созополе, построенная в 1482 году. Впрочем, наличие разрешения на постройку христианских храмов вовсе не означало отсутствие давления со стороны турок на христиан. Наблюдалась и насильственная исламизация населения. Как в Османской империи шла исламизация христиан? Зачем? Османской империи нужны были солдаты-единоверцы, чтобы воевать в Австрии, Польше, России. Поэтому турки занимались исламизацией по трем направлениям. Первое. Обращение в ислам целых регионов, в основном в бедных горных районах. Бедных, чтобы не пострадал сбор налогов, правоверные платили заметно меньшие налоги, чем христиане. Второе. Обращение в свою веру десятков тысяч пленных, которых Османская империя добывала в войнах и набегах в Европе и России. На третьем месте так называемая «кровная дань». Периодически раз в 2-3 года турки забирали из христианских семей подростков 12-16 лет. Затем их обращали в ислам и обучали для работы с администраторами, службы в армии офицерами и так далее. Часть этих детей даже становилась янычарами личной гвардии султана. Эти молодые люди, конечно, знали, что они болгары, греки или сербы. Каждые три месяца они получали денежное довольствие. Ведомости выглядели так. Ахмед, болгарин, 30 акче. Мехмед, грек, 32 акче. Абдулла, албанец, 35 акче. Обратный переход из ислама в христианство считался тяжким преступлением и наказывался мучительной смертью, побиванием камнями, сожжением на кол, подвешиванием на железный крюк. Некоторые болгарские святые XV-XVIII веков приняли мученическую смерть именно потому, что легкомысленно приняли ислам, а позже раскаявшись, снова стали христианами. Зачем мусульмане строили христианские церкви? Справедливости ради надо отметить и то, что в 15-19 веках были случаи, когда мусульмане строили христианские церкви и монастыри. Как правило, это были богатые мусульмане с высоким положением в местной администрации, армии или даже среди судейских. Вот несколько примеров. На Востоке. На побережье Черного моря есть город Поморье, где находится одна из популярных христианских обителей в Болгарии – монастырь Святого Георгия. Он существовал еще в Средневековье, но был разрушен при османском вторжении и восстановлен в XIX веке богатым турком Селимбеем. По преданию, он был тяжело болен, но пил воду из источника, бившего среди руин монастыря, и выздоровел. Затем святой Георгий явился ему во сне и повелел восстановить монастырь. Селимбей выполнил заповедь «этот монастырь мы сегодня можем видеть воочию». Другой случай. На окраине Асиновграда есть Араповский монастырь. Легенда гласит, что в XIX веке жена местного правителя заболела. Правоверный слышал, что вода из священного источника на окраине соседнего села Златоврых, сейчас Арапова, исцеляет христиан. Он отправился туда с больной женой, которая умылась и исцелилась. Благодарный Бей воздвиг христианский храм у источника, а затем здесь был основан и монастырь. В городе Скопье, некогда в X веке нашей эры болгарской столицы, а сейчас столица Республики Македония, находится известный храм святого Димитрия. Он также был построен областным правителем Скопье, мусульманином, Хаджи Алишбеем в XVIII веке на столбах старой православной церкви XVI века. Подобных болгарских преданий десятки, но убедительных доказательств того, что мусульмане восстанавливали и строили новые христианские обители, как, например, монастырь Святого Георгия в Помории, немного. В таких случаях историки, как правило, опираются на косвенное доказательство и мы также. Кто такие криптохристиане? В Национальной библиотеке Кирилла и Мефодия хранится более пяти тысяч согласительных актов между братьями и сестрами. В них можно увидеть, как шесть-семь взрослых детей в присутствии нотариуса делят между собой наследство – поля, стада, дома, орудия труда. Что неожиданно, среди наследников мы видим детей как с христианскими именами. Михаил, Георгий, Димитр, Марта, так и с мусульманскими Ахмед, Абдулла. Ахмед, несомненно, кровный член семьи, который без ссоры с братьями, сестрами христианами получает свою долю наследства. Очевидно, что речь идет о мальчике из христианской семьи, взятом через кровную дань в кавычках, и принявшем ислам. Это означает, что взятые через кровную дань юноши не теряли память рода. Очевидно, что не все они становились фанатичными мусульманами. Они помнили свою семью, знали родственников христиан, может быть, поддерживали с ними связи. Вероятно, когда христиане начинали строительство церкви, они обращались к своим братьям, уже иноверцам. И нередко испеченные мусульмане помогали в этом. Это означает, что, по крайней мере, в первом поколении подобных молодых болгар могли быть скрытые христиане, или, используя научный термин, криптохристиане. Как правило, они официально соблюдали Коран, но в домашней обстановке продолжали придерживаться христианских обычаев. Подобное тайное христианство преследовалось и со стороны османских властей, и христианской церковью. Религиозная догматика нигде не допускает двоеверия. Для христианских пастырей криптохристиане – богохульники. Еще непримиримый ислам, принявший однажды эту веру, ни при каких обстоятельствах не может отказаться от нее, а если это сделает, как правило, платит своей жизнью. Тем не менее, мусульмане становились ктиторами, то есть спонсорами, используя современный термин, христианских храмов на болгарских землях.